который на глазах у всех удвоил и утроил свое состояние с тех пор, как печется об имуществе бедных. Я держал бы пари, что он извлекает выгоду из сумм, назначенных на подкидышей, нищета которых священнее нищеты всех остальных бедняков. Ах, что за чудовище, что за чудовище! Ведь и я тоже в некотором роде подкидыш, меня ненавидят отец, братья, вся семья. За несколько дней до дня святого Людовика Жюльен, прогуливаясь в одиночестве со своим молитвенником в рощице, называемой Бельведером, возвышающейся над бульваром верности, вдруг увидал двух своих братьев, спускающихся по уединенной тропинке. Он хотел избежать этой встречи, но не сумел. Зависть этих грубых мужланов была до такой степени возбуждена его прекрасной черной парой, его чрезвычайно опрятным видом, его искренним презрением к ним, что они исколотили его до бесчувствия и до крови. Госпожа Дереналь, прогуливаясь с господином Вально и супрефектом, случайно зашла в рощу. Она увидала Жульена распростертым на земле и подумала, что он мертв. Ее испуг был так велик, что внушил господину Вально ревность. впрочем, он взволновался слишком рано. Жульен находил госпожу де Реналь красавицей, но в то же время ненавидел ее из-за этой красоты. Ведь это было первым преткновением, которое чуть не повредило началу его карьеры. Он говорил с нею как можно меньше, чтобы заставить себя позабыть о восторге первого дня, когда он дошел до того, что поцеловал ей руку. Элиза, горничная госпожи де Реналь, не замедлила влюбиться в молодого наставника она часто говорила о нем своей госпоже любовь элизы навлекла на жульена ненависть одного из лакеев однажды он услыхал как последний говорила лизе вы не хотите со мною разговаривать с тех пор как этот сопливый учитель втерся в дом жульен не заслужил такого определения но сознавая свою привлекательность он еще усиленнее стал заниматься собою. Господин Вально также удвоил свою ненависть к нему. Он заявил публично, что такое кокетство не приличествует молодому аббату, тем более, что Жульен носил костюм, походивший на сутану. Госпожа де Реналь заметила, что он стал чаще разговаривать с Элизой. Оказалось, что эти разговоры вызывались скудостью весьма ограниченного гардероба Жульена.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 До сих пор имя Жульена и чувство чистой духовной радости были для нее синонимами. Мучимая мыслью о бедности Жульена, госпожа де Реналь предложила своему мужу подарить ему белья.